Эпилог Полина Бывшая жена Блин, зачем я это вякнула вообще? Вот что мне, спрашивается, не хватает в жизни? За мужество? Да нет, мне нормально живется и без него. Даже больше того, мне очень хорошо живется с Димой. Мы с ним, в этих словах все. Мы с ним, и это самое правильное, что может быть в жизни. Притирка уже была тысячу лет назад. Мы будто и не забыли старые привычки друг друга. Я привыкла просыпаться под переливы фортепиано из колонок на кухне. Дима помнит, что я люблю омлет без всего и даже без соли. Я частенько сижу на кухне перед ноутбуком, слушаю, как Дима поет в душе. И да, я знаю, что он поет для меня. А Дима может так же спокойно сидеть со мной рядом, когда я со своим ноутбуком забьюсь в уголок дивана. Может писать сам, может просто дремать, уронив мне голову на плечо. Может в той же позе читать, что я пишу и комментировать какие-то спорные моменты. Я просыпаюсь утром и со спокойной совестью еще минут 15 валяюсь, прижимаясь к широкой варламовской спине. А потом он просыпается окончательно, перекатывается сбоку на бок, и объятие становятся крепче. И еще крепче. Честно говоря, некоторое время я боялась. Тогда, в самом начале, все было страшно. Что чувство чувствами преодолеть всю мою психосоматику, все внутреннее недоверие как к мужчинам в общем, так и к Диме в частности, будет не очень просто. А нет. Я будто проснулась однажды в Диминой квартире и не уезжала из нее больше. Таскала потихоньку к нему шмотку за шмоткой, пока Варламов уже через неделю этого медленного завоевания его территории не заколебался. Ураган Варламов прошелся по моей квартире. Устроил в ней жуткий бардак, опустошил полки в шкафу, не забыл взять с кухни мою любимую чашку и забрал из моей спальни игрушечного кота, чей нос я всегда натирала перед тем, как сесть за работу. И все это притащил к себе, разложил по полкам и подоконникам и спросил. Все? Мое завоевание закончилось именно так. И да, я иногда наезжаю к себе в квартиру, проследить за клинерами, полить цветы, забрать какую-нибудь памятную фиговину, без которой мне вдруг погрустнело. Но я все равно возвращаюсь к Диме. И если первую пару недель я еще оправдывалась, что, мол, от него в студию ездить ближе, то потом я уже перестала отрицать очевидное. «Мне хорошо с Димой, а ему хорошо со мной». С той поры я почти на законных основаниях шастала на кухню, чтобы полюбоваться, как Дима моет посуду, и по старой памяти, как тысячу лет назад, ныряла ладошками в карманы его домашних джинс. И да, есть посудомойка, но ведь к посудомойке так не прижмешься. И я прекрасно знаю, что Варламов моет посуду ради того, чтобы я вот так его обнимала. Как ни парадоксально, но всему этому отсутствие штампа в паспорте не мешает. Мне незачем его торопить и что-то от него требовать, он рядом уже хорошо. Он только со мной лучше быть не может. Так зачем я вообще влезла с этим напоминанием, что я Диме бывшая жена? И Дима после этой фразы замолкает и вообще выглядит каким-то слишком задумчивым. И я, я не хочу, чтобы он морочился совершенно, потому что это все равно ничего не изменит. И также понимаю, что мы вместе, друг для друга. Вот это все, а уж кто там, кому бывшая жена, не так и важно. Настоящее, оно ведь не в штампе, в паспорте заключается. Настоящее, то, что между нами происходит каждый день, и сейчас тоже. Сейчас мы на заднем сидении такси вдвоем, едем в ресторан на вечеринку, и все, что я хочу, растянуться на креслах, улечься головой над Димой на колени». Знаешь, я смотрел фильм и понял, что скучаю по Парижу. Все-таки нарушает молчание он. Здорово было там, скажи же. Здорово. Нет, Дима по жизни был весьма романтичен, но в Париже. Весенним и цветущим он словил какое-то потрясающее бешенство. Завтрак на крыше, серенада у подножки Эйфелевой башни, прогулка посеяния. Если честно, я ловила завистливые взгляды молоденьких девочек, потому что их юные кавалеры столь безумно не были. И, боже, как это меня грело, а? Я скучаю по Парижу только с тобой. Без тебя там будет неинтересно. Честно улыбаюсь я. Ну, у меня аналогичная история. Дима смеется, будто и не думал ничего иного. Так легче. Все, не нужно видеть напряжение на его лице. И тепло видеть, как он слегка улыбается, пропуская между пальцами мои обрезанные рыжие пряди. Тепло пробирается в меня, истребляя все лишние мысли. Рыжей я стала как раз в Париже. Это было странное внезапное решение, о котором я не жалею. Я так долго была блондинкой, что вдруг, сменив имидж, обрезав волосы до плеч и покрасив их в ярко-лисий, я даже шла тогда в гостиницу с опаской. А вдруг Диме не понравится цвет? Вдруг слишком ярко? Или, может быть, слишком коротко? Да-да, знаю. Имидж меняют не для мужчины, имидж меняют для себя. Но все-таки именно его мнение я тогда ждала замиранием сердца. А Диме понравилось. А мне понравилось, в какой форме он мне выразил восторг от моей новой прически. Нашим соседям по гостинице меньше понравилось, но это уже их проблемы были. Я совестью вообще не угрызалась. И вот вспоминаю об этом и становится жарко, и хочется уже вернуться домой, утащить Диму в спальню и не вылезать оттуда часика-полтора. В последние несколько недель я стала какая-то совсем озабоченная. Гормоны как-то совсем разыгрались этой весной. Может, никуда не поедем? С надеждой спрашиваю я, и Дима на это скептически морщится. Нет, ну правда, кто нас там вообще ждет? Родная, целая куча народу нас там ждет. Невозмутимо возражает он, и я вздыхаю. Да, не хочется обижать Кирсанова. Да и вечеринка в честь первого фильма, это же как вечеринка в честь выпускного. Можно отметить потом еще десяток праздников, а вот этот вот будет один. У ресторана и вправду дофига народу. Вся съемочная группа, которую я уже по именам знаю. И даже знаю, сколько у кого детей и кто до сих пор не замужем. Нет, ничего удивительного. Вот только когда я захожу внутрь, я вижу рядом с барной стойкой Эльку. И с одной стороны, почему бы ей тут не быть? Она вроде как тоже причастна к фильму. С другой стороны, ну это очень опосредованная связь. И это опять-таки не объясняет, почему Дима, сжимающий меня за талию, тихо выдыхает. Кольцова. Будто она что-то испортила. И белую ленточку поперек алого платья от плеча к бедру это не объясняет. Я отсюда не очень вижу, что на той ленточке написано. Все-таки не зря мой окулист ругается, что я слишком много пишу по ночам, но я, я, я догадываюсь, что там на ней написано. Кажется, я кого-то убью сегодня. Куча народу, говоришь, нас тут будет ждать, да, Димочка? Часом не та тетенька с красной папочкой, поправляющая каштановые локоны и сидящая вот под той цветочной арочкой, не ждет нас сильней прочих? Я оглядываюсь, подчеркнуто неторопливо скользя взглядом по столикам, по убранному цветами залу. Никаких роз, я бы уже, наверное, расчихалась от этого. Подснежники в маленьких стеклянных вазочках. Кажется, ни одну теплицу вы подрешили ради этого мероприятия. Белые скатерти, хрусталь бокалов, свечи. Черт, побери свечи! Много белых, горящих огоньками свечей, бутаньерка с подснежником в кармане пиджака, попавшегося мне Ильи Вячеславовича. Гости все сплошь в торжественном, даже оператор Васильцев, которого я впервые за два года вижу не в его драных джинсах, а в белой рубашке и даже при галстуке. Как-то это очень не похоже на простую вечеринку. Варламов. Опасно улыбаюсь я и разворачиваюсь к своему ненаглядному. «Ты ничего мне сказать не хочешь?» «Как хорошо, что ты спросила!» С глубоким чувством в голосе и с паникой в бессовестных глазах откликается Дима. «Хочу спросить. Ты выйдешь за меня замуж, родная?» «Нет», — со вкусом отвечаю я, потому что у меня иных слов нету. «Ты совсем берега потерял, Варламов?» «Не фамильничай». Вопреки моему отказу, Дима прижимает меня к себе еще крепче. И «Это неправильный ответ. Давай еще раз». Полина, ты выйдешь за меня замуж? Вот еще. Я показываю ему язык. Весь ли телецентр тут гуляет? Неа, только половина. Ухмыляется эта наглая физиономия. А еще твой главный редактор. Часть людей из редакции, которых отбирала Кольцова. И твоя мама приедет через 20 минут. Все предусмотрел поганец. Я вообще хотела тихую свадьбу. Пыхчу я. А ты тут что устроил? Ну уж нет. Дима смеется. И я исправляю самую главную ошибку всей своей жизни и буду делать это громко, я не стесняюсь. А вот выпускать тебя из дому без обручального кольца уже не могу. С одной стороны, вроде как он ко мне не прислушивается. Какой кошмар, да? С другой стороны, эта его безбашенная напористость всегда сводила меня с ума сильнее всего. «Дима, какая свадьба!» – тихо шеплю я, уже из последних сил. Желая откусить ему, если не язык, то хотя бы ухо. «Наша с тобой, родная!» Нахально откликается это чудовище. «Я еще месяц назад подал заявление онлайн. Кстати, Кольцова должна была привезти твое платье. Она его две недели выбирала. Я не видел, но если оно ужасное, мы Кольцову сожрем вместо свадебного торта. Договорились? Хотя я в любом случае на тебе женюсь, даже если ты не наденешь платье и завернешься в скатерть». «Элька-паразитка!» Молчала, хотя ее вкусу я доверяю. Уж сколько платьев нами было куплено, но и с размером она промахнуться не могла. «А если я не соглашусь?» – вкратчиво спрашиваю я. Но вообще я уже опешила от уровня его подготовки, и ведь... ведь... и я бы не сказала, что он как-то подозрительно много отсутствовал дома. Когда вообще успел устроить это все? И, наверное, если бы он сделал все, как полагается, я бы, скорее всего, отказала бы. Просто потому, что опасаюсь снова наступить на грабли. А тут... Тут меня уже настолько пробрало, что я уже с трудом сопротивляюсь этому безумию. А ты не согласишься? Дима поднимает брови, а затем отстраняется, поправляет галстук и опускается на одно колено. Я даже знаю, что на нас смотрят. И он это знает, но это не имеет значения. Выходи за меня замуж, весна моя. Тепло улыбается он, сжимая мои пальцы в своих теплых ладонях. Выходи за меня снова, выходи за меня навсегда. Ох, Варламов, мой невозможный. Какой же невозможный, но смертельно очаровательный гад этот мой бывший и почти уже будущий муж. Я согласна. Моя окончательная капитуляция будет подписана сегодня. И я об этом совершенно не жалею. Черти в Диминых глазах пляшут какую-то безумную лезгинку. Да и в моей душе уже летят во все стороны брызги шампанского, и белые единороги танцуют кан, -кан размахивая во все стороны разноцветными юбками. Я выйду за него замуж. Снова. А как варламов в пару недель спустя будет носиться по Парижу в поисках круассанов с вишней и горчицей для своих заветных? То есть меня и нашей с ним будущей дочки. Это уже совсем другая история. Конец. Читали Ксения Огнева и Роман Попов.